Благодаря кому появился импрессионизм? Находясь в оппозиции, молодые художники не получили академического образования. Они вообще без пейетета относились к прославленным метрам. Но это вовсе не значит, что импрессионизм появился сам по себе на пустом месте. Такого же нам нужно благодарить за то, что они подготовили рождение нового стиля. Предшественники импрессионизма, которых сами художники считали своими учителями, могли быть с ними лично незнакомы и даже не быть их современниками, поскольку задолго до 1874 года многие талантливые и прозорливые живописцы приходили к некоторым приемам и открытиям, которые у импрессионистов стали основой творческого метода. Среди них. Тициан, Диего Веласкес и Франс Хальс — великие колористы венецианского Ренессанса — это одни из первых предтеч импрессионизму. Помимо этого, особое восхищение у Батиньольцев вызывали мастера, обладающие неповторимой манерой, стоящие особняком от мейнстрима, внутренне свободные, чьи работы отличались глубиной и проникновенностью. а духотворенностью и нетривиальными живописными решениями. Среди них франциско Гойя, Уильям Тёрнер. Кроме того, предтечами импрессионизма можно считать тех пейзажистов, кто вышел из мастерской на открытый воздух и стал создавать пленерную живопись, придавая своим работам свежесть и новизну. Джон Констебл, Теодор Руссо, Камиль Коро, Жюль Дюпре. Шарль Добиньи и Констант Ройон, художники барбезонской школы Теодор Руссо, Жюльдюпре, Констант Ройон и особенно Шарль Добиньи обратили свои взоры на окружающую их французскую природу и безпрекрасно, но с большой любовью ее увековечили. Извечная тоска горожан по природе делает пейзаж любимым жанром XIX века. которому еще так непривычно было обходиться без поэзии в сельской жизни. Особенно проникновенно лирические ноты зазвучали в нежных, тающих в дымке серых оттенков картинах Камиля Коро, у которого импрессионисты учились трепетному личностному отношению к миру. Среди непосредственных предшественников-импрессионистов необходимо назвать их более старших современников-французов, Эжена Делакруа, Гюставо Курбе и Жанна Франсуа Милле. Курбе и Милле повлияли на молодых художников своей преданностью натуре. Они оба были противниками надвигающегося индустриального общества и обратили свои взоры на жизнь крестьян и деревни. Образы людей из французской провинции, их сдержанная строгость, их патриархальный быт стали главными для этих авторов, подобная правдивая живопись была новым словом на фоне салонного глянца. Будущие импрессионисты с жаром воспринимали каждую новую работу Курбе и Милье. Но самым неожиданным явлением, которое оказало воздействие на построение композиции, выбор сюжетов, отношение к уходящему времени у импрессионистов, стала печатная графика японских мастеров. Японская гравюра появилась в Европе уже в новое время и поразила всех своей утонченной эстетикой. Такая гармония линий и изящество силуэтов при изысканной рaffинированности колорита, а также отсутствие линейной перспективы, объема и светотени. Все это было эстетической бомбой для нового поколения художников. И потом знаменитые живописные серии Моне. Были во многом новеены пятьюдесятью видами горы Фудзи Хокусая или сто видами города Эдо Хиросиге. Впервые с японскими авторами французы смогли познакомиться на всемирной выставке 1867 года, которая открылась на Марсовом поле в Париже. Это был ошеломляющий эффект, отголоски которого проявились в искусстве многих европейских мастеров. От Эдуара Мане до Пьера Боннара, Винсента Ван Гога и Густава Климта, и даже стали началом такого любопытного явления, как японизм в моде, дизайне и прикладном искусстве последней трети XIX века. Отвечая на вопрос, заданный в начале главы, благодаря кому появился импрессионизм, заметим кратко, что на становление импрессионизма повлияло множество самых разных мастеров. У Тициана, Франца Хальса, Диего Веласкеса и Франциско Гойи они учились сочной живописи и вертуозной масляной технике. Вглядываться в натуру, работать на пленэре, чувствовать природу и ценить неповторимость самых скромных ее мотивов импрессионистов научили их старшие современники Джон Консебель, Камиль Коро и Барбезонцы, а также Гюстав Курбе и Жан-Франсуа Милье. Эжену Делакруа и Уильяму Тернеру наши герои обязаны смелыми экспериментами со световоздушными эффектами и цветовыми сочетаниями, а японские эстампы помогли им уловить ускользающий миг, создать интонацию недоговоренности и ненавязчивости, смело сдвигать композиционные планы, срезать фланги и менять ракурсы.